Глава 30. Ксения. Мне все же удается увести Вольцева из амбулатории. Точнее, унести меня оттуда. Предлагаю не тратить время на поиски нормальной больницы и заняться уже делами. Вот только кто меня тут слушает? Через некоторое время я уже сбиваюсь со счета, какое количество раз этот мужчина хватал меня на руки. Прижимал крепко, вынуждал обхватывать его бычью шею руками. И всякий раз я испытывала все те же эмоции, как в первой. Они бурлили там внутри, и мне с трудом удавалось унимать эту бурю. В больнице небольшого городка, соседствующего с нашим по пути в областной центр, мы снова встречаемся с бюрократическим барьером. Но Максим не тушуется, недовольный и злой, он идет по головам прямо в кабинет главного врача. обещая тому закрыть больничку, если нас сейчас же не примут так, как положено. Если честно, мне льстит его поведение. Оно напоминает заботу. Я как дурочка начинаю верить в то, что у него еще могут быть ко мне чувства. А вдруг Вольцев изменился? Вдруг нет никакого желания получить мою закорючку на документе? Ведь сегодня Максим столько сделал ради меня, для того, чтобы я могла получить квалифицированную помощь, хотя сама, в общем-то, не думала, что настолько нуждаюсь в ней. Мне с трудом удалось не поплыть хотя хотелось. Очень. Пару раз язык чесался рассказать ему обо всем, напомнить, но сдержалась. Одно мое импульсивное решение уже привело к полоскам на тесте и двум неугомонным девчонкам. Второе может закончиться еще более непредсказуемо. Травматолог подтверждает, что ничего страшного со мной не случилось. Подвернутую ногу вылечат покой и время. Только после этого Максим позволяет нам продолжить путь по изначальному маршруту. Я же говорила, что эта травма не стоит похода в больницу. Зачем-то говорю, когда Вольцев усаживается на водительское сиденье рядом со мной. Он смиряет меня тяжелым взглядом. Мол, не вякай мне тут. Но я не могу успокоиться. Наверное, мне нужно отвлечься на что-то, чтобы снять нервное напряжение. — Мы ведь теперь опоздали, совещание вот-вот начнется, а мы еще... — Демонстративно вздыхаю. Не знаю, мне хочется зацепиться за разговоры о работе, чтобы не думать о постороннем, о том, про что в присутствии Вольцева лучше вообще не вспоминать. — Ничего страшного, там даже не совещание, а так... — Цокает языком. — Вечером Митрохин ждет нас у него дома, там все и обсудим. — Дома? — Не знаю, зачем переспрашиваю, ведь все предельно ясно. — Да, в неформальной обстановке, так скажем. Сердце почему-то учащает ритм. Не нравится мне это. Мой муж не имел таких приятельских отношений с губернатором. Хотя, чего удивляться, не сам же Вольцев поставил себя на пост мэра. Явно с Митрохиным повязан. — Нас? Только сейчас до меня доходит. Да, какие-то проблемы... Максим поворачивает на меня голову, испытывающе смотрит. «Нет», — коротко отвечаю, отвернувшись. «Вот же козлина! Вот зачем я ему нужна на этой неформальной встрече? Я жена мэра, пусть и бывшего, и прекрасно знаю, что из себя представляют подобные мероприятия. Обычно о делах там говорят между делом. И уж точно не пользуются советами юристов. Да ничьими советами там не пользуются». «Хотя да, все же не сдерживаюсь. Отвезите меня на вокзал. В гостях у Митрохина я вам точно не пригожусь». Вольцев игнорирует мое заявление. Я же сверлю его испепеляющим взглядом. «Это не проблема», — в результате высказывается мужчина. «Максим!» Зачем-то называю его по имени. Само вырывается. От раздражения. «Повтори», — хрипловато просит. «Что?» Не понимаю. Назови меня по имени. Не понимаю, откуда на шее появляется жесткая петля, прожигающая кожу удавка. Этой фамильярностью я точно стерла грань между нами, линию, что все еще держала меня по ту сторону от него, на расстоянии, на безопасной дистанции. Максим Борисович. Исправляюсь. щекер деют, как спелые помидоры, Чувствую себя ужасно неловко. «Максим нравилось мне гораздо больше», — ухмыляется этот индюк, а меня вновь прожигает стыдом. Он будто знает, на что надавить, и умело этим пользуется. От по новой вспыхнувшей мысли в голове меня отвлекает трель мобильного. Короткий гудок извещает о новом сообщении, и я хватаюсь за него, как за спасительную соломинку. «Как вовремя!» — можно прервать этот дурацкий разговор — Легальным способом, изобразив занятость важной информацией из СМС. «Иван Сергеевич уже беспокоится», — укалывает Вольцев. «Да», — с гордостью сообщаю, как будто так и есть. Мой ответ почему-то вызывает на лице мужчины полуулыбку. «Заботливый муж у тебя, Ксюша». «Ага», — бурчу. «Сейчас все мое сознание полностью занято сообщением. Оно пришло с незнакомого номера». Точнее, номера нет совсем. Анонимный абонент значится вместо него. Интересно. И пугает. Раньше я не получала именно таких, хотя часто сталкивалась с рекламной рассылкой. Но тут другое, и я чувствую это на подсознательном уровне. Открываю сообщение, и меня тут же прошибает потом. Прокручиваю несколько фотографий друг за другом. Одну даже открываю, чтобы приблизить СМС содержит только фото. Никаких подписей и пояснений. Но анонимному абоненту удалось все сказать без слов. И я почему-то думаю, что на этих фотокарточках история не закончится.